«Ну что ж ты решилась?» «Что ж, говорит, делать, домно Платонна, так, как вы говорили? Вижу я, что ничего не могу пособить себе, если бы, — говорит, — хоть хороший человек. Что ж, я отягощусь, похлопочу, но только и ты ж смотри, сделай милость, не капризничай». «Нет, — говорит, — уж куда. Вижу, сама давится, а сама твёрдо отвечает». «Нет, отяготитесь, домно Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая дисленша ее выгоняет. И то не есть не то, что выгоняет, а и десять рублей-то, что она несчастная себе от грека принесла, уже отобрала у нее, и потом совсем уж ее и выгнала, и бельишка какая там у нее была, рубашка до да перемывашка, и то все обобрала за долг, И за хвост ее к окошку да на улицу Да знаю я эту дисленьшу Она говорит, Домна Платоновна Кажется, просто торговать мною хотела Да, от нее другого ты ничего не дождешься Я, говорит, когда при деньгах была Я ей не раз помогала А она со мной так обошлась, как с последней Ну, душечка, нынче ты благодарности в людях Лучше не ищи «Нынче чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулят, а вынырнет, так это топорища жаль». «Вижу, что она все это мнется да трется». Mm. «Что ты хочешь сказать-то?» «Говори. Лишних бревен никаких нет, в квартал надзирателю доносить некому». Mm. «Когда же?» – спрашивают. «Ну, мать моя, надо подождать. Это тоже шахмах не делается». Мне, да. говорит, Домна Платоновна, деться некуда. А у меня? А... Вот ты как зайдешь как-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу. Да. Есть такая каморка Так, маленькая такая. Вещи там я свои какие есть берегу. Да. И если случится какая-то же дамка, что место ищет иногда, или в какого дожидается, так да. в то время отдаю. На эту пору коморочка у меня была свободна. Переходи, говорю, и живи. Переход ее ведь в том и был Что в чем пришла, в том и осталась Все здесь леньше мерзавка за долги забрала Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье Купец один мне подарил Чудное платье, крепрошелевое Но только узко оно мне в лифике было Шитвица-пакостница не потрафила. Да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях. Ну, да. Я все да. вот в этих капотах хожу. Да. Ну, дала я это платье, дала кружевцев. Перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, угу. и чудесная еще платьица вышло Пошла я, сударь мой, в Штенбоков пассаж Купила ей полсапожки С кисточками такими С бахромочкой с каблучками Дала ей воротничков Манишечку Ну, одним словом, наретила молодца, яка старца Не стыдно ни самой посмотреть Ни людям показать Даже сама я не утерпела, пошутила Франтишка ты какая Умеешь все как к лицу сделать Живем мы после этого вместе с ней неделю Живем другую Все у нас не отлично. Я по своим делам, она дома остается. Вдруг... Тут и дело мне припало к одной, не то что к дамке, а к настоящей барыне. И не молодая уж барыня, mm -hmm. а такая-то, прости господи, звезда mm -hmm. восточная. студенты все к сыну в гувернера искала. Ну уж, я знаю, какого ей надо студента, чтобы был, говорит, опрятный, mm -hmm. чтобы не из этих, как вот да, шляется, да, да, сицилисты. Да. Они не знают, небось, где и мыло продается. Отыскала я студента». Мальчонка молоденький, но это штуковатый и чищенный, все сразу понимает. Иду -с я теперь с этим делом к этой даме, передала ей адрес. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу, и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. «В доме у него роскошь такой. Зеркала, лампы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках. Везде это духами накурено. Одно слово «свой дом». Встретил меня генерал и говорит. «Здравствуй, домна Платонова». Да. «Привежливый барин. Здравствуйте, ваше превосходительство». «У жены, что ли, было спрашивает. «Точно так ваше превосходительство. У супруги вашей, у генеральша была». Кружевца старинные приносила <смех> Нет ли, говорит, у тебя чего Кроме кружевцов Хорошенького ага. Как не быть, ваше превосходительство Для хороших говорю, людей Всегда на свете есть что-нибудь хорошее Ну, пойдем-ка, говорит, пройдемся Воздух, говорит, нынче очень свежий Погода отличная Редко такой и дождешься Он выходит на улицу И я за ним А карета сзади нас по улице едет Так вместе по маховой идём. И идем. Ей богу правда, припростодушный, говорю тебе, барин. Что ж спрашивает? Чем же ты это нынче домно Платоновна мне похвалишься? А. а уж тем, мол, ваше превосходительство похвалюсь, что могу сказать, что редкость. Ой ли правда, спрашивай. Не верит, потому что он очень неопытный Постоянно все по циркам Да по балетам И везде страшно по этому предмету Со вниманием следит Ну уж хвалиться вам сударь Дистану Потому что, кажется, изволите знать Что я попусту врать на ветер не охотница А вы, когда вам угодно Извольте пожаловать гляженое лучше хваленого Так не лжешь, говорит Домна Платоновна Стоящая штучка «Одно слово, ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать». «Ну, посмотрим», — говорит, — «посмотрим. Милости просим, когда пожалуете?» «Да как-нибудь на этих днях», — говорит, вероятно, заеду. «Нет, — говорю, ваше превосходительство, вы извольте назначить, как на так и ждать будем. А то я тоже дома не сижу. Волка, мол, ноги кормит». Ну так я, говорит, послезавтра в пятницу из присутствия заеду Очень хорошо, я ей скажу, чтобы дожидалась А, а у тебя, спрашивает, тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть? Есть штучка шелковых кружев черных, отличная Половину солгала ему, половину ваша супруга взяли, а половина как раз на 20 рублей осталась Ну, передай, говорит, ей от меня эти кружева Скажи, что добрый гений ей посылает Шутит это А сам мне 25 рублей бумажку подает Из дачи, говорит, не надо Нет. Возьми Нет. себе Нет. на орехи Довольно Нет. тебе, что в глаза ее не видавший Эдакой презент а. Сел он тут в карету у Семеновского моста и поехал А я фонталкой по набережной, да и домой Вот, Никонина Петровна и твое счастье нашлось. Что, говорит, такое? А я и все по порядку рассказываю, хвалю его, знаешь, ей как-нибудь лучше. Хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых. Она вся так и трясется. Положись, говорю, на мое слово, и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. А вот тебе от него пока что и презентик. Вынула кружева, да перед ней положила Прихожу опять вечером домой Смотрю, она сидит чулок себе штопает А глаза такие заплаканные Гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила Прибрать бы тебе их надо Вон хоть в комоду мою что-либо положила mm -hmm. Это вещь дорогая На что, говорит, они мне А не нравится, так я тебе за них 10 рублей деньги ворочу Как хотите, говорит Взяла я эти кружева, смотрю, что все целые, свернула и как должно, и так, не меривши, свой саквояж и положила. «Вот что ты мне за платье должна, я с тебя лишнего не хочу, положим за него хоть семь рублей, да за пол сапожки три целковых, вот и будем квиты, а остальное там, как сочтемся». «Хорошо», — говорит, — «а сама опять плакать». «Плакать-то теперь бы не следовало». Она мне отвечает Дайте, говорит, мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать mm -hmm. Что вы беспокоитесь, не бойтесь, понравлюсь Что ж ты, матушка, за мое же добро Да на меня же фыркаешь Тоже новости У Фили пили, да Фили шибили. Взяла, да и говорить не ней перестала mm -hmm. Прошел четверг, я с не говорила в пятницу напилась чаю выхожу и говорю изволь же судары быть готова он нынче приедет она как вскочит, как нынче а так чай сказано тебе было что он обещался в пятницу а вчера я думаю был четверг «Головушка, — говорит домно платонно пальцы себе кусает, да бух мне в ноги что ты сумасшедшая что ты спасите говорит от чего от чего тебя спасать то защитите пожалеете Да что ты блажишь, не сама ли же ты просила А она опять берет себя руками за щеки, да вопит душечка, душечка Пусть завтра, пусть хоть послезавтра Но увижу, нечего ее дуру слушать Хлопнула дверью и ушла Приедет, думаю, он сюда сами поладят Не одну уж я такую-то я видела Все они по первоначалу благи бывают Что ты на меня так смотришь? Это поверь, я правду говорю все это так убиваются Продолжайте, думный Полтон Продолжайте. Что ж ты думаешь, она поганка сделала? А кто её знает, что её чёрт угораздил сделал? Уж именно правда твоя, что чёрт её угораздил. это Этакого человека, этакую вельможу, она, шельмовка этакая, и в двери не пустила. Стучал-стучал, звонил-звонил. Она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная, на что отважилась. Сидит, запершись, словно ее там и духу нет Захожу я вечерком к нему Сейчас меня впустили и спрашиваю Ну что, говорю, обманула я вас, ваше превосходительство А он туча тучей рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел Это, говорит, дом на платонно любезная моя, с порядочными людьми не поступают Батюшка «Да как это можно? Верно, она куда на минуту выходила или что-то такое? Не слыхала?» но ну, а сама себе думаю, ах ты, варварка! Ах ты, злодейка этакая! Страмовщица ты!» «Пожалуйте, ваше превосходительство завтра! Верно вам ручаюсь, что все будет как должно!»